Глава 12. Возвращение Постника. Постник возвратился из Казани в конце 1557 года. Царское поручение он выполнил исправно и в короткий срок, в два с небольшим года. Кремль завоеванного города русские мастера обнесли крепкими каменными стенами. Новую крепость занял сильный отряд стрельцов, и это произвело большое впечатление на окрестные племена. Зная из писем Бармы, что рабочих на стройке достаточно, Постник отпустил по домам большую часть псковичей и привез на Москву лишь десятка-полтора самых искусных мастеров. Постник рассказал о казанских делах. На юго восток шли через Поволжье купеческие караваны. Через персидских купцов Московские гости закупали товары из Хивы, Бухары, Индии, Китая. В обмен на ковры, оружие, пряности Москва посылала меха, кожи, лен, воск. На смену войне приходила торговля. Русские поселения возникали в прежде диких и безлюдных местах на Средней и Нижней Волге, на каме. Разоренный, опустошенный край быстро заселялся. Оживал. Тысячи людей вовлечены были в строительство Покровского собора. Дровосеки стучали в лесах топорами, валили мачтовые сосны, огромные дубы. Углежоги выжигали уголь, и на этом угле кузнецы ковали железные полосы, скрепы, болты. Гленомесы готовили сотни тысяч кирпича, а обжигщики укладывали кирпич в печи. Плотники резали квадратные дубовые шашки для полов. Купцы доставляли луженое железо для крови глав Столяры делали перегородки для иконостасов, покрывая их тончайшей узорной резьбой. Иконописцы писали иконы. Басменники, постукивая фигурными молоточками по листам золота и серебра, приготовляли драгоценные переплеты для богослужебных книг, а эти книги переписывались трудолюбивыми монахами-переписчиками в тесных кельях. И вся эта многообразная, кропотливая работа сходилась к единому центру, к строительной площадке, где властвовали бармы и постник. Каменщики подняли стены храмов настолько, что можно было переходить к выкладке сводов. В это время внизу шла отделка церковных порталов. Наибольшее значение барма придавал входам в церковь покрова. Над ними трудились лучшие мастера. Три портала вели в церковный храм – с севера, с запада, с юга. С востока располагался алтарь. Порталы были сходны по общей композиции но разнились скульптурными деталями. Над каждым входом работал особый мастер, и барма с постником предоставили им свободу вымысла. Орнаментальные украшения входов не вылеплялись и не изготовлялись на стороне, они высекались на месте из кирпича после того, как были выложены порталы. Над отделкой входов работали новгородский резчик Васек Никифоров и его два товарища. Дверные наличники отделывались в духе деревянного зодчества. Колонки, обрамляющие порталы, то со спиральным извивающимся узором, то с шашечным, то в елочку, то рустованные, могли быть выточены из твердого дерева. Таков же характер кругов, выступающих из стены, подобно торцам бревен. Таковы городочки карнизов. В это хлопотливое для зодчих время. У Голована родился сын. Черноглазого мальчишку назвали Никитой, в честь Булата. Счастливому отцу некогда было любоваться сыном. Голован все силы отдавал строительству. Большая четверица, над которой он работал вместе с постником, подходила к концу. Зодчие целый день проводили на лесах, обмеряя кокошники, арочки, навесные бойницы, зубчики, впадины и прочие многочисленные детали архитектурного украшения башен.